Глава пятая. Разрешаю. Ох, и счастлива эта Лалита. К нам навстречу бросилась Мидианка, лишь мы вошли в ворота. Погуляем на твоей свадьбе. Корзина выпала из рук Гора. Я же молчала и понимала, что совершила критическую ошибку, накормив вскрягу Паула борщиком. Тётя, но кто жених? Не было же желающих гномов? Горняк быстро поднял грибы под недовольный взгляд родственницы. Не было, а сейчас сразу трое. Мидянка не стесняясь потирала руки. Чего молчишь, Лола? Кто? выдавила я из себя, а сама Лиха радостно думала, что сегодня же ночью нужно избавиться от соуса, получить деньги и делать ноги. А может, всё не так плохо, и у меня есть немного времени. Вдруг же них и передерутся. Перестреливают друг друга на дуэли. Благородный гном Паул, она начала загибать пальцы. Ух ты, уже и благородный. Ещё недавно она другое говорила. Сын местного купца, благородный оборотень Севастиян, она загнула ещё один палец. Но он пока не получил благословения отца. И друг Паула, гном Дормедонт, Но это скорее из зависти, что Паулу достанется такая хорошая стрепуха. А разве оборотни не женится на истинных парах? задала ризонный вопрос. Раз молодец хочет выпросить у отца благословения, то молот и горяч. Его пара погибла несколько лет назад, и сейчас он волен сам выбирать, ответила счастливая тётка. Но ты не переживай, пока суд да дело. Не раньше, чем через неделю состоится торжество. Тётушка Мидзянка, а может отложишь такое событие на чуть-чуть? возмолилась я. Не хочу за старика замуж. Может мной молодой гном заинтересуется, или я влюблюсь. Глупости какие, отмахнулась она. Так я тебя буду ещё лет 50 замуж выдавать, а тут такие партии. Помрут, богатой гномихой станешь. Я человек После этих слов Мейданка показала кулак. И пока эти старые и уважаемые гномы помрут, я уже успею внуков дождаться, хотела крикнуть. Не пойду замуж, но передумала бузить. У меня совершенно другие планы. Лалита, ты гном, и хватит разговоров о людях. Камень не врёт. Тётка начинала закипать. Я за тебя несу ответственность перед родными, и ты пойдёшь замуж. А за кого это мне решать? жёстко. Хорошо. Раз выхода нет, то у меня тоже несколько условий. После этого я безропотно пойду под венец. Какие ещё условия? Мидянка замерла с занесённой рукой для удара. Во-первых, мне нужно новое свадебное платье, и лично моё, и фасон я сама выберу. Во-вторых, вы мне разрешите готовить на кухне те блюда, что я захочу, и чаевые от них пойдут мне. А как выйду замуж, То все рецепты оставлю вам. Народ будет есть и нахваливать ваши способности, тетушка. Актер из меня так себе, но я попыталась всхлипнуть и пустить слезу. Это все? Она опустила руку и нахмурилась. Согласна. Готовь. Будет тебе платье. И свадьбу не через две недели, а через три. Я не вижу причин для спешки. Через две. С нажимом произнесла медянка. Через две, так через две, всхлипнув, вытерла глаза и посмотрела на тётку. А приданое или наследство мне полагается, или я в одном свадебном платье в дом к мужу пойду? Перед глазами встало лицо старого гнома Паула, и меня передёрнуло. Всё, что лежит в сундуке у меня в чулане, заберёшь с собой: две подушки, одеяло, несколько простыней, три обреза ткани на платье. Тетушка не скряга, деточку без приданого не оставит, и, конечно, серебряный тебе на украшение. Я свое слово держу. Спасибо, тетушка, спасибо, милая. Плача я кинулась обнимать обескураженную родственницу. Что ты, что ты, милая? Не ожидавшая от меня ласки тетка погладила меня по спине. Если муж будет тебя обижать, бить, не давать есть или заставлять делать черную работу. ту ты сразу мне жалуешься, уж и я ему устрою сладкую жизнь. Спасибо, тётушка, роднее тебя же сейчас никого не осталось. Ещё раз обняв родственницу, поклонилась и поспешила в свою комнату подумать. Через полчаса ко мне заглянул Гор. Лола, знатное представление ты устроила. Он сел рядом со мной. Тут же в комнату прошмыгнули домовые. Они всё и всегда знали. Жаркий спор был между Мийянкой и Паулом. Представляешь, он согласился на условия Гномихи: 200 золотых за тебя. Так та не ответила согласием, а сказала, что подумает. Наверное, из вредности, помня не состоявшееся смотрины. Прошептал Чёрные кисточки, поглаживая меня по руке. А минут через 5, как ушёлса искательно твою руку и сердце, пришёл Дормедонт. Выспросил всё про Паула. И предложил такие же условия. И что самое интересное, она с него попросила двести один золотой. Тот ни в какую. У меня сложилось впечатление, что он не хочет жениться, а по какой-то причине желает насолить Паолу. Прошептал рыжие кисточки. Медянка сказала, что есть еще один жених. О братень, я внимательно смотрела на домовых, но те лишь пожали плечами. Возможно, с ним гномиха договаривалась не в стенах таверны. Мы такого не слышали. Значит, поступим так. Я наклонилась к своим друзьям. Я вновь запереживала, так как не получилось улезнуть с кухни, и на обмен соус деньги отправился гор с домовыми. Три братца после того, как я им дала имена, стали ещё сильнее и могли левитировать предметы. Рыжие кисточки получил имя Рома, черные кисточки Опал, а белые кисточки Карбон, которого я часто называла Карби. Ох, сегодня было жарко. Довольная медянка вернулась из зала на кухню. Последний довольный клиент отбыл во свои ася. Вот твои чивые, тетушка высыпала в большую тарелку приличную горсть монет. Я перевела удивлённый взгляд с денег на Медянку. Неужели отдаст мне все деньги? "Спасибо", произнесла, не веря своим глазам. "Так, не торопись. Это за твой завтрак, обед, ужин, за то, что спишь в моём доме. Так, это за продукты, которыми ты утром накормила домовых. Это за воду, которой ты умывалась". Монетки одна за другой исчезали в широкой ладони гномихи. Кажется, ничего не забыла. Оставшаяся тебе. Думаю, что справедливый делёж. Я посмотрела на три медика. Ох, совсем запамятовала. А как же мои нервы, которые ты треплишь каждый день? Все. В тарелке осталась одна монета. Как же мне хотелось швырнуть ее под ноги тетке с криком, а это за завтрашние нервы. Но я сдержалась и, улыбаясь, забрала монетку. Совершенно справедливо, тетушка. Я пойду отдыхать. Уж очень устала сегодня. И я не лукавила. Мидянка как с цепи сорвалась, после нашего разговора дала мне волю, и я готовила, готовила и готовила, не покладая рук. Но не то, что мне хотелось, а лишь то, на что хватало продуктов. Пюре, которое ели лишь малые дети. Да, с ним я промахнулась. В магическом мире все с крепкими зубами. Всем подавай мясо, можно и картофель. но отварной или жареной. И мою якобы детскую кашу размазывали по тарелкам. А вот мясные котлеты с чесночно-луковым соусом в один присест исчезали во рту. Любит местный народ поострее. Мидянка поворчала, что я перевела продукты, это она про картофель. Но на моё замечание, что посетители с удовольствием платят и за пюре, и за котлету, странно успокоившись, наверное, решив, что не всё мне удаётся вкусно приготовить. сказала, что остатки отнесёт свиньям. Аромат окутова вшитаверну привлекал народ, и я смогла освободиться лишь поздним вечером. В этот раз соуса у нас получилось сделать в два раза больше, и я очень переживала, захочет ли глава троллей платить за всё. А ещё Горд должен попросить об одолжении, только бы согласился. Я решила сыграть на самолюбии медианки. И если всё пойдёт по моему плану, то на днях в таверну придут тролли с баночкой своего острейшего соуса, который, понятно, кто приготовил и отдал троллям бесплатно для исполнения плана, и с умоляющими взглядами попросят медянку приготовить мясо или курицу с этим прекрасным острейшим лакомством. Но именно хозяйка таверны должна приготовить, так как её кулинарные способности превзойти никто не сможет. И вот пока родственница, улыбаясь и восхищаясь своими незаменимыми ручками, будет мариновать и запекать курицу, я проберусь в её комнату и попробую найти бумаги на моё наследство. Пустой бежать из деревни совсем не хочется. Лалита, мы тут, в темноте раздался голос братца. Гномы неплохо видели в темноте, в отличие от меня. Идём в дом. Как всё прошло? Мы расположились в моей комнате. Тролли с радостью забрали весь соус и даже приплатили за ту банку, что ты им бесплатно хотела дать. Улыбаясь, братец протянул деньги. Что, отказались помочь мне? Я отодвинула половицу под кроватью и спрятала деньги. С радостью согласились. Они не хотят вот так просто съесть весь соус, обмакивая в него сырое мясо. Будут приходить в таверну и просить поджарить им место. Обрадовал гор, а домовые радостно закивали, подтверждая его слова. Ох, только бы не проболтались! Хотя почти все тролли косноязычные, кроме их вожака. Давайте спать ложиться, а то устала сегодня. Стоило мне потянуться, как раздался стук в дверь. Горняк без лишних слов нырнул под кровать. Домовые просто исчезли. Лола, ты еще не легла? В комнату заглянула медянка. Нет, тётушка, ты что-то хотела? В голове забегали мысли, что та всё слышала, но нет. Лалита, я иногда бываю вспыльчивая, но тебя люблю, с порога заявила гномиха, а я чуть не перекусила язык. Так вот, завтра большой праздник призыва урожая, чтобы хлеба поднимались, картошка уродилась, а фрукты созрели. Хотя что я тебе рассказываю, ты и сама знаешь. К чему я это говорю? ты можешь пойти на праздник но только в сопровождении горняка к вечеру вы должны вернуться она на мгновение замолчала и продолжила хотя будут танцы может с вами пойти я пожала плечами мне не очень хотелось идти на какой-то там праздник так и сделаю пойду с вами повеселюсь попробую молодого гномьева вина может и меня пригласит потанцевать широкаплечий гном Она улыбнулась, а за ней и я, как бы поддерживая идею. Просто замечательно, тётушка. На праздник мы что-то должны приготовить? Что ты, Лалита? Всё за счёт нашего города. Мне вот что непонятно, почему заказывают в столице, а не у меня или в другой таверне, кое их много. Странно, приготовленное вами мясо очень вкусное, зевнула я. Тут ты права. Мидян горожала кулак и протянула мне три медные монетки. "Купишь себе ленточки в косы?" Уже поворачиваясь к двери, тётушка спросила: "Гора не видела? Ему тоже дам денег, пусть конфет купит или на карусели покатается". "Видела возле свинарника", сообщила я заведомую ложь. "Молодец, мой племянник, работящий парень. Не буду отвлекать. Завтра отдам ему деньги". Платье одевай подлиннее, чтобы я за тебя не краснела. Отдала последнее указание тетушка и исчезла за дверью. Удачное стечение обстоятельств в гор. Я обняла братца, стоило тому покинуть свое укрытие. Я постараюсь ускользнуть с праздника и проверить комнату, а ты отвлечешь медянку. Но как у меня это получится? Гор замер на месте, а я пожала плечами. Может, представишь её какому-нибудь бедному, но красивому гному? Нет, ну а что? Должна же и наша тётка стать счастливой. Лалита застонал братец и вышел за дверь.